Глава 9 После бессонной ночи лунатики проспали почти весь день. Соня проснулась последней, на закате. По квартире плыл аппетитный запах яичницы, и когда Соня заглянула в кухню, то увидела, что все лунатики уже в сборе. Лис с Яром как раз заканчивали рассказ о вчерашней ночи. Ви требовала подробностей о муромец добавки яичницы. «А вот и наша Соня!» Ви заметила ее первой и взглянула тепло, без прежней настороженности. Теперь, когда Соня выполнила приказ Полозова, спортсменка перестала воспринимать ее как угрозу. «Покажешь камень?» Соня вынула из кармана лунный камень и положила на подоконник. В закатных лучах солнца он казался ничем не примечательным, мудно-желтым, как обычный камушек, выловленный из речки детьми. с любопытством подтянувшиеся к окну Ви и Муромец непонимающе переглянулись. «Это есть тот камень, из-за которого весь сыр-бор?» — наморщила нос Ви. «Ви!» — позвал Яр, и спортсменка порывистой обернулась к нему, как будто он звал ее замуж. «Да?» — яичница сгорит. На миг Ви разочарованно застыла, а затем бросилась к шкварчащей сковороде. А Яр, словно не замечая, как больно его равнодушие ранит девушку, подошел к подоконнику и взял в руки камень. «Так значит, этот камень нужен твоему отцу?» — простодушно спросил Муромец. — Зачем? — Хотел бы я знать. — озадаченно пробормотал Яр, разглядывая жёлтый кристалл. — Возможно, для новых опытов или приборов. — Полозов никогда не упоминал о нём? — спросил Лис. Яр молча покачал головой и задумчиво добавил. — Но Марк наверняка знает. — Если Марк и знает, ни за что не скажет, — заметила Ви, накладывая яичницу. — Держи, Соня. Взяв тарелку, Соня отошла к окну и вяло заковыряла вилкой. Как можно думать о еде, когда непонятно, что ждет их дальше? Однако после первого кусочка на нее напал зверский аппетит, и она быстро умяла всю порцию. — А мне не осталось добавочки? Муромик с надеждой подошел к плите. — тебе проще убить, чем прокормить. Пошутила Ви и сунула пустую сковородку в раковину. — Продукты закончились, Яр. Обернулась она к парню. «Что у нас с деньгами?» «Пусто», — мрачно признался Яр. «Лиз, поищешь нам подработку?» «Запросто». Лиз, отодвинув пустую тарелку, взял планшет с подоконника. Соня удивленно взглянула на экран. Лиз открыл один из сайтов объявления о бытовых услугах. «Ремонт, переезды, уборка», — прочитала Соня название разделов. «Вы это, ребята, серьезно?» «У нас ведь самофинансирование», — пошутила Лиза. «В отличие от цыпанных лунатиков из лаборатории, надеюсь, ты и не против работы?» Добавил он, заметив, что Соня нахмурилась. «Нет, работы я не боюсь», — поспешно сказала Соня. «Но мы ведь в розыске. Если нас узнают...» «За это не беспокойся, у нас ведь есть яр!» Ви бросила восторженный взгляд на парня, который даже не смотрел в ее сторону. «Никто даже лиц наших не вспомнит». «Разве кто сможет устоять перед его гипнотическим даром?» Еле слышно пробормотал Муромец рядом с Соней, бросив тоскующий взгляд на ви Спортсменка, конечно, его не услышала. «Только давайте сегодня без переездов и тяжестей!» — заявила она. «У Лиса еще спина толком не зажила, чтобы грузчиком работать. Да и мы с Соней хотим помочь. Тогда остается уборка!» — подытожил Лис, просматривая объявление. «Вот, например, нужно отмыть дачный коттедж после ремонта». «Далеко от города?» — уточнил Яр. «Далековато, два с половиной часа езды, поэтому желающих и нет. оплатят хорошо, нам на неделю хватит». «То, что нужно», — кивнул Яр. «Отсюда всё равно пора сматываться. И лучше держаться подальше от города и лаборатории, пока камень у нас. Пиши хозяйке, а мы пока соберёмся». «Отсюда всё равно пора сматываться, и лучше держаться подальше от города и лаборатории, пока камень у нас. Пиши хозяйке, мы пока соберёмся». В считанные мгновения в кухне был наведён порядок. Ви протёрла сковородку и сложила в дорожную сумку. Муромец выбросил использованную пластиковую посуду, завязал мусорный мешок и пояснил Соне. «Следов не оставляем. Никто и не догадается, что мы здесь жили. Еле пили». Соня внесла свою лепту, протерла крошки с подоконника и прошлась по плите влажной салфеткой. «Есть!» — объявил Лис, закрывая ноутбук. Хозяйка мне ответила. «Ключи получим у охранника, а она наутро примет работу». «Покоимся!» — скомандовал Яр и первым вышел за порог. Вика вынесла из ванной ворох постиранные накануне одежды и раздала всем по футболке. В комнате она ловко сложила свой спальник. Соня с непривычки замешкалась, и Лис, заглянувший к ним, помог ей. С наступлением темноты лунатики потянулись на выход, а Соня на прощание кинула взглядом чужую квартиру, где они были только гостями. Жильцы, которые въедут сюда, ни за что не догадаются, что здесь скрывались беглые лунатики. Люди видят только то, что они хотят видеть, и закрывают глаза на то, что выбивается из привычной картины мира. Соня сама была такое недавно. И что скрывать, предпочла бы жить так и дальше, не зная ни о лунатиках, ни о безумном профессоре, который хочет подчинить себе людей со сверхспособностями. И что скрывать, предпочла бы жить так и дальше, не зная ни о лунатиках, ни о безумном профессоре, который хочет подчинить себе людей со сверхспособностями. Своё умение бесстрашно лазить по строительным кранам, Соня, ни секунды не задумываясь, променяла бы на спокойную жизнь студентки медицинского вуза, а затем участкового педиатра. но вот только Полозов решил иначе. Лунатики спустились во двор. Соня немножко отстала. Спуск с 23-го этажа с рюкзаком дался ей тяжелее, чем тренированным лунатиком. На улице она сразу же надвинула капюшон толстовки пониже, чтобы закрыть лицо. Яр, обогнав остальных, подошел к будке охранника. «Подожди». Лис удержал Соню, которая хотела пойти следом, и она заметила, что все остальные остановились. Яр наклонился к окошку и о чем-то заговорил. Затем подал им знак, и лунатики дружно зашагали к выходу. Приблизившись к будке, Соня увидела, что у охранника включен телевизор. Неужели опять футбол? Тогда Яр может задержаться надолго, он и сейчас не спешит, глядя в телевизор. Она бросила любопытный взгляд в будку. Не футбол. Новости. Охранник завороженно таращился на экран, на котором языки пламени лизали этажи серого здания. Очень знакомого здания. Соня резко затормозила и вскрикнула. «Что такое?» Удивленно повернулся к ней Яр. «Пожар!» Соня с волнением оттолкнула его и подалась к телевизору, наплевав на предосторожности. Капюшон слетел с головы, она почти по пояс залезла в окошко, а охранник даже ухом не повел. Он как будто спал на ходу, продолжая пялиться в телевизор. «Наше студенческое общежитие горит, а там Арина живёт!» «Твоя подруга?» Яр с силой дёрнул её наружу, так что Соня чуть не упала. «Она по четвергам как раз не работает, отсыпается после ночной смены в магазине!» С тревогой пробормотала Соня. «Её комната под самой крышей! Мне нужно туда! Нужно её спасти!» Лис, Муромец и Ви встревоженно переглянулись. «Поедем вместе?» — решил Яр. — Вы же, ребята, понимаете, что это ловушка? Ви обвела всех взволнованным взглядом. — Нас хотят выманить, чтобы получить этот чертов камень. Соня вздрогнула и нащупала в кармане толстовки кристалл. Такая мысль даже не приходила ей в голову. — Яр! — в панике позвала Ви. — Ты ведь это понимаешь? — Возможно, это ловушка. — Медленно кивнул он. — Но мы в нее не попадем, а поймаем Марка. «У нас будет шанс разузнать про камень. Поехали!» «Я в этом не участвую!» — замотала головой Ви. «Тогда мы поедем без тебя!» Яр быстро прошагал мимо неё. Соня, едва поспевая, в припрыжку побежала за ним и Лисом, которого не нужно было уговаривать. Ви наградила её яростным взглядом и не тронулась с места. Муромед замешкался, топчась рядом с ней. «Как же они без нас?» «Как-как?» Рявкнула Ви и дернула его за руку. «Пошли!» Муромец радостно рванул вперед, и вскоре они нагнали остальных. Когда они добрались до места, студенческое общежитие вовсю полыхало, озаряя ночи жадными языками пламени. Дорогу перегораживали пожарная машина, скорая помощь и фургончик телевизионщиков. Лунатики бросили машину неподалеку и смешались с толпой зевак, спешивших заснять пожар на свои мобильники. Яр, опередивший их на мотоцикле, догнал их в толпе и озвучил план. «Держимся вместе. Марк и его команда могут быть рядом. Все поняли?» Лунатики дружно кивнули, только Ви скорчила гримасу, выражая свое молчаливое недовольство скороспелым планом. Но слух ничего не сказала, и все побежали к общежитию. На обучение им пришлось посторониться. Оператор снимал на фоне горящего здания молоденькую белокурую корреспондентку. «Данных о пострадавших пока нет. По предварительной информации, возгорание произошло на пятом этаже здания», — тараторила она в микрофон. «Там комната Арины!» В ней себя от беспокойства пробормотала Соня и задрала голову. Верхний этаж был объят огнем. «Мы ее найдем», — пообещал Яр, и, схватив Соню за руку, чтобы не потерять в толпе, принялся проталкиваться к зданию. Вокруг бестолково метались студенты, босые или в тапочках, выбежавшие из горящего здания. Кто-то в попыхах забыл мобильник и теперь переживал, что не может позвонить родным и успокоить их. Кто-то искал друзей по общежитию. Соню схватили за плечо, и она испуганно обернулась, ожидая увидеть Марка или Аду, но это была незнакомая девушка с бледным от тревоги лицом. — Извини, обозналась. Удрученно пробормотала она и стала громко звать какую-то Галю, пробираясь сквозь толпу. Здание было оцеплено. — Куда? — Хмурый пожарный преградил дорогу Яру и Соне, бросившимся за ограждение. «У меня там подруга!» — взволнованно выпалила Соня. «Туда нельзя, опасно!» — рявкнул пожарный. «Отойдите в сторону, не мешайте работать!» «Пустите!» — настойчиво рванулась Соня. Но тут Яру держал ее за плечо и заговорил с пожарным. Соня впервые увидела, как работает внушение. Острый взгляд мужчины помутнел, он вяло кивнул и посторонился, пропуская их за ограждение. Соня с Яром уже бежали ко входу, когда ее настиг громкий возглас. «Соня!» Обернувшись, она увидела в толпе студентов за ограждением Арину. «Цела». «Это твоя подруга». Яр быстро взглянул на блондинку в розовом спортивном костюме, суматошно машущую руками. «Зря волновались». Недовольно проворчала Ви. «Уходим отсюда». Подожди. Я рассмотрел на горящее здание. Внутри могут быть люди. Так что, мы идем? Лиса не нужно было уговаривать. Он шагнул к общежитию. Муромец последовал за ним. Неожиданно из подъезда высыпала бригада пожарных. Поджег. Мрачно сказал один из них. Что я говорила? Занервничала Ви. Это ловушка. Марк наверняка рядом, а мы тут торчим у всех на виду. Уходим. Куда собрались? Грозно рявкнул на них другой пожарный. «Оно быстро за ограждение!» «Там остался кто-то из студентов?» — быстро спросил Яр. Пожарный открыл рот, собираясь послать его лесом, но под гипнотическим взглядом парня смягчился и ответил. не там никого, мы все проверили. Уходим!» Яр кивнул своим и метнулся за угол дома. «Соня! Соня!» — закричала позади Арина, размахивая руками. «Я на минутку!» Соня метнулась за оцепление, услышав, как Винни довольно рявкнула вслед. «Куда?» Добравшись до подруги в толпе, Соня с тревогой обняла ее за плечи. «С тобой все в порядке? Ты не пострадала?» «Нет». Арина затрясла головой. «Я спала, а потом этот парень меня разбудил. Сказал, что пожары, нужно уходить. Я сразу не поверила, потому что никакого дыма еще не было». «Какой парень?» Соня вне себя от тревоги тряхнула ее за плечо. «Классный». Мечтательно улыбнулась Арина. «Очень стильный. Я его раньше никогда не видела. У него была татуировка на шее?» Уже заранее зная ответ, выпалила Соня. «Запомнила мою татушку?» вкрадчивый голос прозвучал прямо над ухом. Соня резко развернулась и уткнулась в грудь Марка, отрезавшего ей путь к лунатикам. «Я знал, что тебе понравится!» Холодно улыбнулся Марк и схватил ее за руку. «Вы что, знакомы?» — удивлённо воскликнула Арина, пожирая глазами Марка. Неудивительно, на фоне мечущихся по двору студентов в помятой одежде он выглядел голливудским небожителем. Голубая рубашка, оттеняющая холодный блеск серых глаз, тщательно отутюжена, модно подсриженные светлые волосы уложены воском, щеки гладко выбриты, за метр разит дорогим парфюмом. Он словно не на пожар спешил, а на вечеринку собирался. Впрочем, у Сони было на то объяснение. «Ты устроил поджог». обвиняюще выпалила она. «Знал, что ты не бросишь подругу в беде». Не стал отпираться Марк. «Во чем вообще?» Арина недоуменно переводила взгляд Сони на Марка. «Я ничего не понимаю. Знаешь, иногда быть дурой лучше». Марк светски улыбнулся Арине, словно отвесил не гадость, а изысканный комплимент. И пока первая красавица курса, опешив, хватала ртом воздух, он больно потянул за руку Соню. «Нам пора». «Я никуда не поеду!» Пока Марк тащил ее сквозь толпу, Соня пыталась вырваться, но парень был сильнее, и она очень пожалела, что беспомощна, как котенок. «Встретились бы мы с тобой в лунном сне!» Запальчева воскликнула она. Марк расхохотался, словно это была хорошая шутка. «Жду не дождусь!» От цветы пожара падали на его красивое лицо косыми полосами, делая похожим на маску какого-то жестокого африканского идола, привыкшего к человеческим жертвам. Соня с содроганием подумала, что в пожаре, устроенным Марком, могли пострадать невинные люди. Ее обожгло неприязнью, и она силой толкнула Марка локтем в бок. От неожиданности парень отпустил ее, и Соня попыталась скрыться в толпе. Но далеко не убежала. Уже через несколько секунд Марк больно схватил ее за плечо и развернул к себе. «Далеко собралась, детка!» Внезапно хмылка на его лице застыла. Почувствовав внезапное спасение, Соня обернулась и с облегчением увидела за спиной своих — Яра, Лиса, Муромца и Ви. «Как же она была им рада!» «Все в сборе!» — криво усмехнулся Марк. И в тот же миг ему за спиной из толпы шагнули Ада и трое парней. Двоих из них Соня узнала, они приходили за ней в квартиру. Только сейчас, в отличие от того раза, никто из лунатиков не спал. «Отпусти ее!» Едва сдерживая ярость, Яр взглянул в глаза Марку. «А то что, подеремся?» Марк задиристо вскинул голову. «Нет», — спокойно ответил Яр. «Тебе же не нужна огласка». Марк нервно огляделся, а Соня увидела, что вокруг них собрались любопытные. Марк сам загнал себя в ловушку. Устроив пожар, он привлек внимание зевак, и теперь, почувствовав назревающий конфликт, они нацелили мобильники уже не на горящее здание, а на лунатиков. «Мне нужен камень», — грюмо сказал Марк, признавая правоту Яра. «А тебе нужна девушка. По-моему, у нас есть шанс договориться». Даже загнанный в угол он не желал сдаваться и продолжал диктовать свои правила, меняя их на ходу. Мгновение Яра раздумывал, борясь с нежеланием отдавать камень, а затем коротко кивнул. «Идет». Он встретился взглядом с Соней. «Отдай ему камень, Соня». Соня замерла в замешательстве. «Как отдать? Они же договорились по пути, что Яр попробует зачаровать Марка и подсунет ему фальшивку. Пока спешили к горящему общежитию, Яр даже подобрал земли, подходящей по размеру камешек, и спрятал в карман. А Соня наказал держать лунный камень при себе, спрятанным в платок, и ни за что не отдавать Марку. «Чего застыло?» Марк нетерпеливо тряхнул ее за руку. «Как отдать?» Охрипшим от обиды голосом повторила Соня вслух, глядя в непроницаемые глаза Яра. Получается, она рисковала жизнью, взбиралась на кран, и все ради того, чтобы сейчас вот так просто передать камень Марку, который послушно принесет его и главному врагу, Полозову. Яр молча кивнул. На глазах предательски выступили слезы, и Соня закусила губу. Рука дрогнула, когда она достала камень из кармана толстовки. «Только не плачь!» — издевательски оскалился Марк, заметив ее слабость, и отобрал у нее камень. «Это точно он?» — недоверчиво уточнил он, разглядывая кристалл в свете пожара. «Обмануть меня хотите?» Но тут на мутной желтой поверхности камня заиграли синие блики и мелькнула яркая полоса, напоминающая кошачий глаз. Лицо Марка озарила торжествующая улыбка. Это он, Адуляр Алхимика. Его глаза сверкнули сталью, и Соня вдруг пронзила внезапная догадка. Она перевела взгляд с Марка на Яра и поразилась, как не поняла раньше. У Яра были серые глаза полозава, и точно такие же глаза были у Марка. полной противоположности по характеру, совершенно не похожие друг на друга внешне, они все-таки были отражением одного и того же человека, своего отца. «Вы братья!» — выдохнула она. марко ухмыльнулся. «А что, Яр тебе не сказал? Я младший и лучший!» Он торжествующе подбросил кристалл на ладони и сжал в кулаке. «И камень теперь у меня!» «Молодец! Папочка будет доволен!» В бессильном отчаянии прошептала Соня. Насмешка попала в цель. Марк ожег ее ненавидящим взглядом и не остался в долгу. «Можешь забирать свою новую подружку, Яр!» Марк сказал это нарочито громко, на публику, и его слова долетели до ушей Вики, которые были предназначены. Соня заметила, как спортсменка вспыхнула от ревности, и ей захотелось придушить Марка. А сам Марк без церемонии толкнул Соню в спину. «Свободно!» Соня чуть не полетела на землю, но Яр удержал ее и задвинул себе за спину. Соня хотела спросить, как он мог отдать камень Марку, но не успела. К ним сквозь толпу пробились Арина и ее парень Денис. «Вот он меня дурой обозвал!» Обиженная красавица ткнула пальцем у Марка. Денис замешкался, разглядывая незнакомца, от которого исходила опасная сила. Соня знала, что языком Денис мог молоть сколько угодно, приписывая себе подвиги в драках. но она была готова поклясться, что он не участвовал ни в одной, а предпочитал отсидеться в безопасности. «Ну, назвал!» — лениво осклабился Марк и играючи подкинул Адуляр в руке. «И что? Правда же?» «Ты что, спустишь ему это?» Взбеленилась Арина, и Соня мысленно отругала подругу. Знала бы она, на что толкает Дениса. «Ребят, давайте без глупостей!» Вмешалась Соня, не в силах оставаться в стороне. Денис, только сейчас заметив ее, удивленно обернулся. «Смирнова?» А затем его глаза внезапно наполнились решимостью, и он резко шагнул к Марку. «Извинись!» «Что, прости?» Глядя на него, как великан, которого вызывает на бой пигмей, хотя они были одного роста. «Извини за свои слова!» Твердо повторил Денис, а затем толкнул Марка в грудь. В считанные мгновения завязалась потасовка, противники повалились на землю, зеваки жадно выставили мобильники. Соня увидела, как желтый адуляр выпал на асфальт и метнулась за ним. Она уже протянула руку, но коснуться его не успела. Марк, стремительно перекатившись к ее ногам, выхватил камень и с торжествующей ухмылкой сжал его в кулаке. «Не успела!» Он поднялся на ноги и взглянул на Соню сверху вниз. «Сегодня не твой день, детка». Арина с криком метнулась к своему парню. Захлопотала над ним, как наседка, вытирая платочком кровь из разбитого носа. Марк и его приятели растворились в толпе. «Уходим!» Яр поймал Соню за руку и потянул за собой. А... Соня с тревогой обернулась в сторону Арины с Денисом. «С ним все будет в порядке», — успокоил Яр, продолжая тащить ее сквозь толпу. Соня оглянулась напоследок. Денис уже встал и, зажимая рукой разбитый нос, запрокинул голову к темному безлонному небу. Арина взволнованно кружила рядом с ним и совсем забыла про Соню. Самое время незаметно скрыться. Жаль только, она не успела попросить подругу позвонить бабушке и передать, что с ней все в порядке. Хотя в каком уж порядке. Навстречу им пробежала съемочная группа с белокурой корреспонденткой. Соня отшатнулась от камеры, Яр выпустил ее руку и девушку утянула назад в толпу. Она потеряла его и других лунатиков, которые вырвались вперёд из вида. «Соня!» — окликнул её кто-то, и она удивлённо обернулась. Её звал Кирилл Черский. «Что ты тут делаешь?» — поразилась она. Кирилл жил в отдельной квартире в престижном районе, которую подарил ему отец, и Соня не ожидала увидеть его во дворе общежития среди иногородних студентов. Увидел про пожар в интернете и сразу приехал. Кирилл неловко спрятал айфон в карман джинсов. Соня сразу поняла, что приехал поглазеть и снять эффектное видео или селфи на фоне горящего здания. Их толкали, и однокурсник выдернул ее за руку из толпы и оттеснил к обочине. — Соня, эти новости по телевизору. — Знай, я не верю, что ты виновата. Кирилл с любопытством пожирал ее глазами, продолжая крепко удерживать за руку. Кажется, после того, как она засветилась в криминальной хронике, Черский еще больше заинтересовался ею. Раньше она была просто симпатичная недотрога, а теперь стала недотрогой, который по ночам грабит музеи. Соня не верила в искренность Кирилла, но сейчас он был единственным из знакомых, кого она могла попросить об услуге. «Кирилл...» Она горячо стиснула его руку. «Прошу, передай моей бабушке, что со мной все хорошо». «Да что хорошего, Соня!» — празился он. — Ты в бегах, тебя полиция разыскивает. Я могу помочь. Он еще что-то быстро говорил, но Соня не слышала. Она озиралась по сторонам в поисках Яра. — Что если лунатики ее бросили? — закралась паническая мысль. — Куда ей тогда идти? Кому довериться? Не кирилл уже Соня! — Яр пробился к ней, и у Сони гора свалилась с плеч. — Соня, кто это? Кирилл еще крепче стиснул ее руку и ревниво уставился на Яра. Как будто имел какое-то право ее ревновать. «Извини, мне пора». Она резко выдернула руку. «Просто передай бабушке, что я жива и здорова». И не слушая больше однокурсника, который пытался ее остановить, она поспешила вслед за Яром. «Твой парень?» Без эмоций спросил Яр, пока они пробирались сквозь толпу. «Что?» Соня сразу не поняла, о чем речь. А когда поняла, бурно воскликнула. «Нет!» «Конечно, нет! Кирилл, однокурсник!» «Хорошо!» — неожиданно сказал Яр, и Соня с удивлением взглянула на него. «Что это была ревность? Неужели она в самом деле не безразлична Яру?» «Значит, Полозов не сможет использовать его против тебя!» Все с тем же непроницаемым выражением лица сообщил парень. «Как использовать?» — насторожилась Соня, подумав о бабушке. «Полозов ведь уже был у нее дома, в безопасности ли она?» Яр не ответил, погрузившись в свои мысли. Они, наконец, выбрались из толпы и побежали по улице к машине, где их уже ждали остальные. «Поехали скорее», — поторопила Ви, — «пока нас никто не узнал». «Вы так и не выяснили, для чего Полозову камень?» Разочарованно выдохнула Соня и обвиняюще выпалила, повернувшись к Яру. «Как ты мог отдать камень Марку?» Яр с непроницаемым выражением лица взглянул на нее. «А кто сказал, что я его отдал?» Секретная лаборатория. Широкая улыбка не сходила с лица Марка, пока он шел по коридору лаборатории к кабинету отца. Сегодня удача была на его стороне. Сегодня он, наконец, докажет отцу, что он лучший, хоть и младший из сыновей. Ну и пусть ему не достался дар отца к гипнозу, зато он более ловкий и хитрый. Он крепче сжал желтый отдуляр в кулаке и толкнул дверь кабинета, предвкушая свой триумф. Отец, стоявший у окна, нетерпеливо повернулся к нему. «Принёс?» «Как обещал». Марк разжал кулак и положил на стол свой трофей. «Может, расскажешь, что такого особенного в этом камне? Для чего он тебе?» Отец, не удостоив его ответом нетерпеливо схватил адуляр и поднёс к лампе. Марк ликовал. Наконец-то отец признает, что и он чего-то стоит. Наконец-то ему удалось обойти старшего брата и выйти победителем. «Что это?» — ледяным голосом спросил отец. «Адуляр-алхимика?» — в замешательстве сказал Марк. «Ты что, не видишь?» «Я вижу, что это пустышка!» Придушенным от разочарования голосом прошупел Полозов и швырнул камень через стол. Марк поймал кристалл на краю, недоумевая, что за омопомрачение нашло на отца. Сейчас он поднесет Адуляр к свету лампы, И тот заиграет голубыми бликами, а на поверхности мелькнет яркая светящаяся полоса, и отец сам увидит. Однако камень остался мутным, и Марк покачнулся, как поверженный на ринге. «Твоему брату опять удалось тебя одурачить!» Полозов раздраженно мотнул головой и рухнул в кресло у стола. Но как?» — Марк сжал никчемный камушек в кулаке. «Когда только я успел его зачаровать!» Он был готов поклясться, что Соня отдала ему тот самый камень. В глазах девчонки стояли слезы обиды, она не хотела расставаться с камнем, такое не сыграешь. И та тонкая сияющая полоса с эффектом кошачьего глаза была особой приметой, о которой говорил отец. «Отец!» — охрипшим голосом позвал он. Он хотел рассказать о вспыхнувшей драке, в которую выронил камень. Наверное, тогда Яр его и подменил, на миг отведя ему глаза и заставив поверить, что Марк поднял с земли тот же самый камень. Ты разочаровал меня, Марк. Отец повернулся к нему спиной, словно даже видеть его не хотел. Что толку оправдываться, когда бой проигран? Старший брат снова обошел его и выставил неудачником. Молча попятившись, Марк выскочил в коридор и, не видя ничего перед глазами, пронесся в свою комнату. «Что случилось?» Ада в одной шелковой сорочке порывисто поднялась с кровати ему навстречу. Глупая девчонка приготовила шампанское и два бокала, собираясь праздновать его победу. Марк в ярости перевернул столик. Осколки брызнули басым ногам Ады, но она даже не пискнула. Ада научилась понимать, когда его лучше не трогать. Поэтому она осторожно переступила через разбитое стекло и ёркнула за дверь. Марк до боли стиснул кулаки — и в правую ладонь что-то кольнуло. Он разжал кулак и увидел, что по-прежнему держит в руке никчемный камень. Избавиться от него как можно скорее. Марк подскочил к окну, распахнул створку и уже замахнулся, чтобы забросить камень куда подальше, но в последний момент передумал. Он сохранит камень, как допоминание о том, что Яр подставил его перед отцом. Брат еще пожалеет. Марк не знал, сколько времени простоял так в темноте, переживая свой унизительный проигрыш. А затем скрипнула дверь, вернулась Ада, молча прижалась к нему горячим телом. Марк впился ей в губы поцелуем и швырнул на постель. Он был рад, что она вернулась. Ему было нужно на ком-то выместить свою злость. «Как ты это провернул?» Соня сжала в руке лунный камень, который ей отдал Яр. «И почему меня не предупредил?» Прежде чем выехать за город, они остановились на заправке. Лиз пошел в кассу оплатить бензин, Муромец с Ви наскребли мелочи по карманам и побежали покупать горячие пончики, а Соня с Яром остались у машины. «Извини, пришлось менять план на ходу. У тебя все эмоции на лице написаны. Марк бы понял, если бы ему подсунули пустышку. Лучше было отдать ему камень, а уже потом подменить». «Драка Дениса с Марком пришлась как раз к заметила Соня. И, вспомнив, как однокурсник обернулся к ней, а затем внезапно полез к Марку с кулаками, с подозрением повторила. «Очень кстати. Ты внушил Денису затеять драку?» Яр ведь стоял у нее за спиной, и когда Денис обернулся, мог отдать ему такой приказ. «Вообще-то это твоя подруга его подзуживала», — напомнил Яр. «Ты или нет?» — резко повторила Соня. «Я...» — признался Яр. нужно было отвлечь внимание Марка. «Он Денису нос разбил!» — возмутилась Соня и про себя подумала, что Яр в этой ситуации поступил как его отец, пожертвовав другим человеком ради собственных интересов. «Я этого не хотел», — угрюмо сказал Яр. «Все пошло не так. Сначала ты сбежал от нас к своей подружке, и Марк тебя схватил». Соня прикусила язык. В самом деле, её неосторожный поступок повлёк за собой всё остальное, и тщательно выстроенный план Яра полетел в Тар-Тарары. По его задумке, они должны были встретиться с командой Марка, а затем Яр отдал бы брату камень-подделку в обмен на обещание отпустить их. А вместо этого Соня попалась в руки Марку, и Яру пришлось выкручиваться и спасать её. «Извини», — выдавила она. «Потом твоя подружка прибежала требовать извинений». А я как раз думал, как отвлечь Марка и подменить камень. Пришлось импровизировать. — Ладно, — кивнула Соня. — Будем считать, что разбитый нос Дениса спас человечество от больших бед, которые мог бы сотворить с камнем твой отец. Яр дернул щекой. — Пожалуйста, не называй его моим отцом. Соня неловко кивнула, поняв, что ударила Яра в больное место. — Чтобы закрыть этот разговор раз и навсегда, — добавил он. Родители не выбирают. Но можно выбрать свой путь, отличный от их пути. Я свой выбрал». Ви и Муромец вернулись с промасленным пакетом пончиков. «Будешь?» Ви протянула пакет Яру, но тот отвернулся. «Ты же знаешь, я не люблю. Ешь сама». «Если ты не заметил, я не ем мучного». Обиженно покосилась на него Вика. «Зато я ем». Лис догнал их и отобрал у Вики пакет. Сначала угостил Соню, потом сам достал последний пончик и с наслаждением откусил. «Сейчас бы еще кофейку...» «Денег хватило только на пончики», — буркнул Муромец, отбирая пустой пакет. «А я потратил последний на бензин, и то неполный бак получился», — посетовал Лис. «Хватило бы на обратный путь, а то не хочется застрять в чистом поле». «Жаль, мы так и не узнали у Марка, для чего Полозову отдули орал химика». Разочарованно выдохнула Соня, одной рукой убирая камень в карман, а в другой держа пончик. «Как ты сказала?» Яр порывисто обернулся к ней, как раз когда она откусила пончик. Соня закашлялась, и Лис сунул ей бутылку воды из машины. «Марк назвал этот камень и алхимика», — повторила Соня. «Что ж ты раньше молчала?» — взволнованно бросил Яр. «А вы разве не слышали?» Удивилась Соня, запоздала вспомнив, что Марк стоял близко к ней, а вокруг шумела толпа. «Что за одуляр-алхимика?» — оживилась Ви. «Ты что-нибудь знаешь о нем, Яр?» «Понятия не имею», — он покачал головой. «Но я знаю того, кто может знать». «Так чего мы ждем?» Лис нетерпеливо шагнул к машине и с улыбкой взглянул на Соню. «Что?» — спросила она, доедая пончик. «У тебя все губы в сахарной пудре». Лиз протянул руку к ее лицу, но отдернул, смутившись. Вика дала Сони бумажную салфетку. «Поехали!» — поторопил Яр, запрыгивая на мотоцикл. Покружив по кольцу, машина свернула в спальный район и вслед за Яром остановилась в тихом переулке. «Ты, должно быть, шутишь!» Фыркнула Ви, высовываясь в окно и разглядывая вывеску позади Яра. «Гадалка? Серьезно?» Поддержал ее лис, изучая яркую вывеску, мерцающую синими огнями. «Соня, пошли со мной!» — позвал яр спрыгивая с мотоцикла. «Почему она?» — ревниво вскинулась Ви. «Кто не верит, остается в машине!» Нетерпящим возражение тоном сказал Яр и протянул руку Соне. Соня неловко выбралась наружу и едва не растянулась на тротуаре, если бы Яр не удержал ее за локоть. «Ну что она за растяпа?» — позорящая не лунатик. «Мы, правда, идем к гадалке?» Она скептически покасилась на вывеску над входом. «Если кто и знает про Адуляр-алхимика, то она. А она работает так поздно». Соня с сомнением взглянула на темные зашторенные окна. «Сейчас самое время». Они поднялись на крыльцо, и Соня с удивлением прочитала часы работы. С полуночи до шести утра. Как странно. Яр толкнул дверь, отозвавшуюся мелодичным перезвоном колокольчиков, и пропустил Соню вперед. Внутри было тихо и темно. Соня двинулась на струящийся впереди синеватый свет и моментально наткнулась на острый угол тумбочки в коридоре. «Ой! Давай лучше я пойду вперед!» Яр отодвинул ее в сторону, и Соня не стала спорить. Приемная гадалки в конце коридора была пуста. На старинном деревянном столе крутился современный проектор звездного неба, роняя синего цветы на стены и потолок. Соня зачарованно покрутила головой, любуясь удивительной иллюзией космоса, и появление гадалки застало ее врасплох. «Я вас ждала!» — прозвучал мелодичный голос сбоку. Высокая стройная женщина в черном появилась из смежной комнаты, и занавес сверкающих нитей, сквозь которые она прошла, еще колыхался за ее спиной. Едва взглянув в ее пронзительно синие глаза, Соня поняла, что гадалка пребывает в лунном сне. «Конечно, что еще может сказать гадалка?» — усмехнулся Яр, вставая рядом с Соней, словно был готов защищать ее. А Соня во все глаза таращилась на гадалку. Ей казалось, что та явилась прямиком из портала, ведущего в Древнюю Грецию. Густые темные волосы, уложенные в затейливую прическу, оливковая кожа, высокие скулы. Эта женщина больше походила на героиню древних мифов, чем на жительницу современного мегаполиса. Вот только одета она была не в тунику, а в черное платье с рукавами летучая мышь, которое, впрочем, удивительно ей шло, подчеркивая лебединую шею и тонкие запястья. Гадалка скользнула по Сонне молётным взглядом, и, как будто все о ней, узнав и потеряв интерес, остановилась на Ярославе. — А ты повзрослел, Яр, стал мужчиной. Полные чувственные губы женщины тронула улыбка. Но остался все тем же скептиком. «Если не веришь, зачем пришел?» «Ты сказала, что однажды мне понадобится информация об удуляре алхимика, и я вернусь». «Как видишь, я не ошиблась». Гадалка перестала гипнотизировать Яра взглядом и повернулась к Соне. «У тебя симпатичная подружка. Хочешь?» Обратилась она уже к ней. «Погадаю тебе на любовь». Соня густо покраснела в темноте, а Яра резко ответил. «Мы здесь не за этим». «Глупые дети». Гадалка усмехнулась, и тонкие серебристые браслеты на ее запястье отозвались мелодичным звоном. «Любовь — единственное, что имеет смысл на этой земле». Она подошла к столу и взяла с края старинный фолиант. «К сожалению, желтый адуляр, принадлежавший алхимику, любви не дает. Он дает силу. Что ты об этом знаешь?» Яр нетерпеливо шагнул к ней. «Только то, что написано в старинной книге». Гадалка любовно погладила истертый переплет. Она попала мне в руки недавно. Но всему свое время, правда? Я узнала, и ты пришел. Предсказание сбылось. Что ты узнала? Перебил ее Яр. Желтый адуляр обретает полную силу в кровавое полнолуние. Граф Сен-Жермен гонялся за ним по всей Европе, но так и не заполучил. По легенде, камень сам выбирает себе хозяина, и тогда он способен творить чудеса. И в чем сила этого камня? О, этого я не знаю. Гадалка раскрыла книгу и показала на оторванный корешок. Видишь, страницу вырвали. И ты не можешь восстановить информацию? С надеждой уточнил Яр. Гадалка рассмеялась. И предсказательница, а не волшебница. Выходит, мы зря пришли. С досадой сказал Яр. Может, зря, может, нет. Гадалка с загадочной улыбкой повернулась к Соне. «Твоя спутница знает ответ». «Я?» — растерялась Соня. «Тебя ведь посещают вещи и сны. У тебя развита интуиция. Ты видела лунный камень во сне еще до того, как он попал к тебе в руки. И ты видела, какова его сила в кровавое полнолуние». «Я ничего такого не помню», — возразила Соня. «Ты просто забыла. Я помогу тебе вспомнить». Гадалка протянула ей круглую подвеску с птичьими перьями. «Повесь этот ловец снов над кроватью!» И когда луна на небе начнет пребывать, ты снова увидишь этот сон. Соня с сомнением взяла в руки подвеску. Ловит снов, чепуха какая-то. — Не веришь? — проницательно усмехнулась гадалка, и глаза ее сверкнули таинственной синевой. — Я верю в науку, — не стала кривить и душой сони Но магия — это сказки. Просто сделай так, как я говорю, и увидишь сама. — Легко сказать, сделай, — мысленно возразила Соня. Это у нормальных людей есть кровать, а она даже не представляет, где будет спать этой ночью и будет ли у неё над головой хотя бы крыша, а не звёздное небо. — Спасибо. — кивнул Яр гадалки и потянул Соню за рукав. — Нам пора. — Подожди! — возразила гадалка, не отводя взгляда от Сони. — Твоя спутница хочет задать вопрос. Соня с сомнением взглянула в синие глаза гадалки. — Ну же, Соня, — поторопила та. — Спрашивай. За все это время Ярни называл ее по имени, и на миг Соня поверила, что гадалка настоящая. Ей очень хотелось в это поверить, потому что тогда она сможет наконец узнать ответ на вопрос, который не дает ей покоя. «Моя сестра!» — взволнованно выпалила Соня. «Она жива?» Гадалка на миг прикрыла веки, словно всматриваясь в то, что недоступно взгляду. Соня затаила дыхание, ей казалось, сейчас решается судьба пропавшей Леры. «Я не вижу твою сестру в мире мертвых», — после долгой паузы ответила гадалка, открывая глаза. «Значит, Лера жива!» — присияла Соня. Гадалка смотрела на нее со странным выражением — сочувствия и вины, словно не решаясь добавить что-то еще, и Соня стала не по себе. «Почему вы так смотрите?» — тихо спросила она. «Что не так с Лерой?» «Я не вижу твою сестру в мире мертвых». — медленно повторила гадалка. — Но и в мире живых я ее тоже не вижу. — Что это значит? — похолодела Соня. — Не могу ничего сказать. — нахмурилась гадалка. — Сейчас новолуние, моя сила на минимуме. — Когда вы сможете сказать? — нетерпеливо уточнила Соня. — Приходите через неделю, тогда я смогу увидеть больше. Яра с Соней уже вышли в коридор, когда хозяйка окликнула их. «Передайте своей голодной подружке». Она протянула Яру пить йогурт. Когда они вернулись к машине, на них обрушился град любопытных вопросов. «Ну что?» насмешливо взглянул на них Лис. «У вас долго не было», — проворчал Муромец. «Я проголодался». «Это тебе». Яр протянул вики йогурт, и она радостно взвизгнула. «Мой любимый, ты же говорил, что денег нет». Вика сделала жадный глоток, и Соня поняла, что спортсменка порядком проголодалась. Они хотя бы по пончику на заправке перехватили, а Вика продолжала придерживаться своей строгой спортивной диеты, запрещавшей все мучное и жирное. «Это подарок от хозяйки», — объяснил Яр. «Откуда она знает?» — потрясенно пробормотала Вика. «Кажется, сейчас она была готова поверить в то, что гадалка — настоящая обладательница Дара». «А что с камнем?» — вмешался Лис. «Удалось что-то разузнать?» «Пока ничего конкретного, кроме того, что камень обладает особой силой», — хмуро поделился Яр. «И самую силу он набирает в кровавое полнолуние». «Кровавое полнолуние?» — поежилась Виль. «Звучит жутковато». «Мне больше нравится современное название — Суперлуния», — вмешался Лис. «А кровавым его называли в средние века. Луна в такую ночь кажется больше и приобретает красный оттенок». виз переднего сиденья с удивлением обернулся к нему а что не смутился лис я читал В википедии поддела вей ви. в астрономической энциклопедии я вообще любознательный в отличие от некоторых у которых он лукаво взглянул на ви кстати молочные усы девушка вспыхнув отвернулась откинула зеркало над голубовым стеклом и вытерла йогурт с губ и теперь мне еще больше любопытно продолжила лис «Зачем этот камень понадобился Полозову?» «Ничего хорошего от него ждать не приходится», — хмуро заметил Муромец. «Как бы там ни было, камень он не получит», — отрезал Яр. «Хватит болтать, поехали». «Софи, а ты чего молчишь?» Лис окликнул притихшую девушку. «Гадалка сказала, что моей сестры нет ни в мире живых, ни в мире мертвых», — подавленно пробормотала Соня. «Что это может значить?» «Гадалки вечно несут голематью!» — фыркнула Вина уже без прежней категоричности, как раньше. «Нашла кого слушать». «Раз в мире мертвых ее нет, значит, есть надежда», — приободрил соня Лис. «Ты правда так думаешь?» — Соня с трепетом подняла глаза, в которых стояли слезы. «Надо верить, Софи», — твердо сказал Лис. «Верить в лучшее». Соне очень хотелось верить, что где-то сейчас ее пропавшая без вести сестра жива и здорова, и в скором будущем они встретятся. Слова Алису подняли ей дух, и, отвернувшись к окну, она стала мечтать о том, как они обе вернутся домой и будут пить чай с бабушкой на кухне, как раньше. Чужие окна вдоль дороги светились огнями. Обычные люди вели обычную жизнь. Смотрели вечерний сериал, готовились ко сну и не задумывались о том, Какое это счастье — быть дома со своими близкими.